Глава десятая. Девушка конечная. Я скидываю глаза на кондуктора, которая тронула меня за плечо. Сколько времени прошло. Как долго я ехала. Бортал в голове и туман. Выходите, пожалуйста. Я поворачиваю голову, вглядываясь в темноту за окном автобуса. А вы разве не по кольцу? Горло саднит после подавленных слез. Все уже, это был последний рейс. Теперь и на отстой. Делать нечего. Я стою и медленно иду к выходу. На улице тихо. Людей на остановке нет. Озноб пробирает от осознания того, что я оказалась где-то неизвестно где, в чужом городе, почти ночью, одна. На телефоне 3% батареи. Даже геолокацию включить и посмотреть местоположение не хватит. Становится страшно. Вдох дрожит и не дает полностью наполнить легкие. Я сажусь на лавку в остановке и прикрываю глаза. И что теперь делать? Сидеть тут до утра? Ощущение беспомощности топит. Хочется лечь и свернуться калачиком, подтянув колени. Просто отгородиться от всего хоть как-то. Я провожаю глазами одну редкую машину, потом вторую. В карман, где остановка, они не заезжают, проскальзывая по трассе. Но одна вдруг резко выворачивает и тормозит возле остановки. Черно-желтая. Ну ты и упертая, Адамовна. Ну почему именно, Радич? Садись в машину. Губы синие уже. Какой благородный. Срывается ядовитый у меня, хотя, наверное, должна радоваться, что это он, а не компания пьяных парней. Сиськи прямо тут показать или в машине? Было бы неплохо. Но я умею ждать. Так что с этим повременим. А теперь садись давай. Он выходит из машины, забирает мой чемодан и укладывает его в багажник. А потом по-джентльменски открывает пассажирскую дверь, приглашая. Там в машине тепло, наверное. А я так замерзла. Этот говнюк не упустит стяжать с меня за свои услуги. Это я понимаю. Но он единственный, кому сейчас хоть в какой-то степени не все равно на меня. Почему-то. Насколько у меня замерзли ноги в туфлях, я понимаю только, когда встаю и шагаю к машине. Неудивительно. Он снег уже срывается, а я в лодочках на каблуке. Я сажусь в салон, и Семен захлопывает двери. Меня окутывает тепло и приятный запах кожи и мужского парфюма. Пока Радич садится за руль, я откидываю голову на спинку сиденья и прикрываю глаза, а туфли сбрасываю и поджимаю пальцы на ногах. Без остывших туфель ноги быстрее согреются. «Про дрогу?» Спрашивает, будто между прочим, заводя мотор. «Угу!» Отвечаю, не открывая глаза. И через секунду чувствую, как мне по ногам начинает идти теплый воздух. «Как же приятно!» Радич катит по трассе, а я просто сижу с закрытыми глазами. Молчу какое-то время. Да и сказать нечего. «Тебе некуда пойти?» Спрашивает минут через десять, а может даже полчаса. Некуда, отвечаю честно. Надо бы отель найти в интернете ближайший, но телефон сел. Поставь на зарядку. Я открываю глаза, а Радич кивает мне на приборную панель, из которой торчит провод. Подключив телефон, я пытаюсь найти какой-то отель в интернете. У ближайших мест совсем мало и стоимость зашкаливает. Если я сейчас только отдам за ночь, на что я потом жить буду? Тем более, я только начала работать, и зарплата будет самая ранняя, через месяц. Куда мы приехали? Вижу, что Семен остановил машину возле какого-то заведения. В закусочную. Жрать охота, и надо решить, что с тобой делать, Адамовна. Я засовываю ноги в согревшиеся туфли и тоже выхожу из машины. Поднялся еще и холодный ветер, волосы треплет и пробирается за шиворот. Закусочное светло, тепло и пахнет жареным мясом. Желудок сводит до боли, а рот наполняется слюной. Но уже почти ночь, так что эти ароматы не про меня. Семен кивает мне на столик в углу, а сам отходит к стойке. Возвращается минут через пять с двумя чашками горячего чая. Одну ставит передо мной. Я обхватываю ее руками и наслаждаюсь мимолетным приятным ощущением. Горячая чашка — это же не только посуда с напитком. Это как крючок, за который ты цепляешься, вспоминая тишину и уют. Что особенно остро чувствуется мною сейчас? Спасибо, Семен. Говорю, глядя на Радича. По взгляду его вижу, что он не из команды добрых самаритян. Позже отблагодаришь. Пошло подмигивает. А сейчас давай пожрем. Нам как раз приносят пиццу. Блюдо с тушеным мясом и жареные на гриле овощи. Официантка ставит на стол все. И сдержанно, но вполне красноречиво, улыбнувшись Семену, уходит, виляя бедрами. Он принимается активно есть. С аппетитом и даже в какой-то степени красиво. Если этот процесс так можно назвать. И во мне будет зверский аппетит. Аж в желудке урчать начинает. Почему ты не ешь? Смотрят внимательно, даже как-то слишком для такого вопроса. Ем, показываю на стручки спаржи на моей тарелке. Это хрень не них Мясо бери. Или ты веганша? Нет, не веганша. Просто не голодные. Чушь. Ты смотришь на идут так, будто готовы вместе с тарелкой проглотить. Просто поздно уже для ужина. Мне сложно это объяснить, но он почему-то сердится. Вдруг швыряет вилку на стол, и мне начинает казаться, что Радич готов запихнуть этот кусок мяса мне в горло. «Взяла и съела, Адамовна. Быстро!» Говорит негромко, но с явной угрозой. «Да в чем проблема-то, Семен? Тебе обидно, что я не хочу есть твое угощение?» Смотрю на него с искренним непониманием. «Плевал я на угощение. Просто вы, тёлки, не жрёте по непонятным для нормальных людей причинам, а потом вас с того света вытаскивать надо». Он замолкает и будто на мгновение погружается в себя, злится. И я тут, кажется, ни при чем. «Тебя кто-то пострадал от анорексии?» Спрашиваю негромко после небольшой паузы. «Сестра!» Хмуро отвечает, не глядя на меня. «Спасли?» «Спасли! Ее!» «Но сколько других дур сидят на диетах!» и «Скоро сдохнут, потому что процесс в какой-то момент становится необратимым!» Снова смотрит сердито. «Ты в том числе, Адамовна!» «Так что завязывай въебываться и жри нормально!» А я пока позвоню. Под его острым взглядом я все же беру кусочек пиццы и откусываю. Боже, как же вкусно. Я прослежу, чтобы ты не побежала и не вывернула лишние калории в унитаз. Есть опыт, как ты понимаешь. Я не стану. Вот и хорошо. Семен, отчитав меня как маленькую девочку, достает телефон и выходит на улицу. А возвращается через несколько минут. У меня есть знакомая, дальняя родственница. Работает тоже в нашем универе. Она снимает квартиру тут неподалеку. Как раз искала соседку. Туда тебя и отвезу. Он заставляет меня доесть под его пристальным взглядом кусочек пиццы, а потом отвозит к своей родственнице. Родственницы Ли? Но сейчас для меня это не важно. Деться мне все равно некуда. И, к моему удивлению, этой знакомой оказывается Лика, с которой мы как раз сегодня на совещании познакомились. Радыч затаскивает мой чемодан на четвертый этаж, тепло здоровается с Ликой и, подмигнув мне на прощание, уезжает».